Глава 19. Небо из камня и стекла. Если долго носить одну и ту же маску, то снимать её придётся вместе с частью кожи. Диана выходит из здания телекомпании бетонной стрелой, рвущейся в небо, и её тут же окружают поклонники. По большей части молодые девушки с плакатами и цветами. Они ждали её несколько часов с раннего утра, откуда-то узнав, что любимая певица будет сниматься в популярной музыкальной программе, и сейчас скандируют её имя, напирая всей толпой. Охрана не даёт фанатам прорваться к Диани, которая сегодня одета во всё белое и похожа на ангела, но те пытаются пробиться к своему кумиру, кричат что-то, умоляют дать автограф. Уже около микроавтобуса Диана вдруг останавливается, заставляя свою свиту, помощника менеджера, личного стилиста и визажиста, обречённо выдохнуть. Мисс Мунлейт, хмурится один из охранников. Пожалуйста, садитесь в машину. Я хочу порадовать своих поклонников, говорит Диана. Её голос бархатиный и негромкий, но почему-то все слышат её слова, и поклонники начинают радостно кричать. Мы опаздываем, торопит её помощник менеджера. У нас расписание. Сделай так, чтобы мы не опаздывали, роняет Диана и улыбается фанатам. Те приходят в полную эйфорию и начинают напирать ещё сильнее. Почти у всех в руках телефоны или плакаты с надписью: "Мы любим тебя, ледяная королева". Кто-то начинает совать Диане блокноты, и она быстро расписывается. Кто-то кидает цветы и игрушки, одна попадает прямо ей в плечо, но Диане всё равно. Кто-то делает фотографии, кто-то пытается дотронуться до певицы. Они хотят ее до последней капли крови. Она их кумир, звезда, сошедшая с неба на землю. «Я люблю тебя, Ди! Я не могу без твоих песен!» Слышит Диана и улыбается уголками бледных губ. Ей нравится это безумие, овладевшее толпой. «Пожалуйста, распишись! Диана, ты лучшая!» «Сделай со мной фото, умоляю!» «Спой нам про ангела!» Доносится до девушки очередной крик «Диана». И улыбка сходит с лица Дианы. Она вдруг сразу понимает, что это всё иллюзия. Это не её поклонники, это не её слава, это не её голос. Настроение тотчас меняется, на сердце само собой накидывается сеть из злости, обиды, разочарования, одиночества и усталости. Толпа напирает сильнее, и охрана с трудом заставляет Диану сесть в машину. Они уезжают, оставляя фанатов позади. Не стоит так делать, укоризненно говорит помощник менеджера. Это небезопасно, Диана. Всё в порядке, отвечает она, надевает наушники, закрывает глаза и погружается в любимые мелодии. Но отстраниться ей не удаётся. Каждое мгновение Диана помнит, что она фальшивка, что всё то, о чём она мечтала, не принадлежит ей. Однако Диана ничем не выдаёт своих истинных чувств. Её маски великолепны. Для всех она всё та же отстранённая от всего высокомерная Эльдина. Следующим пунктом в расписании значется съёмки в рекламе духов Северное сияние от известного бренда. С недавних пор Диана их официальное лицо, хотя этот бренд никогда не нравился ей. И духами Диана не собиралась пользоваться, слишком уж они раздражали её холодным ароматом лаванды и хвои. Съёмка проходит в закрытом павильоне, в котором уже готовы декорации. Чудесный снежный сад, похожий на владения снежной королевы. Сама Диана вновь в белом, на ней воздушное платье в пол, которое разлетается от мощных потоков воздуха, направленных в ее сторону. Ее ресницы и брови будто покрыты инеем, ногти и губы блестят серебром, а единственное черное пятно в ее безупречном образе — это символ небольшой перевернутой луны на ее запястье, новая татуировка. Диана босиком шагает по снежному саду, а за ней следят десятки глаз съёмочной группы. Однако сегодня ей не надо напрягаться и выдавать нужные эмоции. Диана просто снимает маску, и её отстранённое, тронутое печалью лицо как нельзя лучше подходит для съёмок. Только аромат о северного сияния, которым здесь, кажется, пропитано всё, начинает подташнивать. Тем не менее, Диана с печальной улыбкой позирует для фото. Держа в руке синий флакончик с духами, похожий на кусок льда, и помощник менеджера тут же выкладывает фото в её Инстаграм, где от имени певицы пишет хвалебные слова о духах. Это часть рекламы, об этом говорится в договоре. Диани может не нравиться аромация Верного сияния, однако она должна сделать так, чтобы аромат понравился другим. И у неё это получается. Пост в Инстаграме тотчас набирает множество просмотров, лайков и комментариев. Интерес к духам стремительно растет. На съемки уходит почти 7 часов, но считается, что это очень быстро. Иной раз требуется гораздо больше времени, даже если ролик 30-секундный. Еще около часа с Дианой снимают грим и приводят в порядок волосы. Всюду блестки, и этот тоже порядком ее раздражает. Однако даже после этого поехать домой Диана не может. Сегодня она приглашена на день рождения известного рэпера и должна посетить это мероприятие. Переодевшись в короткое черничное платье с серебряными эполетами, Диана снова садится в фургон. Теперь её пепельные волосы собраны в высокую причёску, глаза ярко накрашены, а на губах алая матовая помада. Сейчас она не снежная королева, а королева ночного клуба, одного из лучших в Нью-Корвине, арендованного специально для празднования дня рождения звезды. Урбан в миру Гай Маккеллини Один из самых известных белокожих рэперов страны, чьи треки многократно становились хитами во всём мире. Побывать на его вечеринке просто необходимо. Уолтер постоянно твердит Диани, что она должна влиться в творческую тусовку. Вход для VIP-гостей, вспышки камер прикормленных журналистов, которые должны осветить это светское событие, безжалостные улыбки, поцелуи в воздух у лица и, бы нельзя повредить макияж, всё это раздражает Диану куда больше обычного. Но как и всегда, она сдерживается. Сдерживается даже тогда, когда видит Николь и Брайана, которые тоже сегодня приглашены. Более того, Николь явно заигрывает с Урбаном. По слухам, он недавно расстался со своей подругой и теперь свободен. Диана наблюдает за тем, как Николь, волосы которой сегодня опять синие, широко улыбается Урбану, словно не взначай проводя пальцами по шее вниз, к глубокому вырезу свободной чёрной дизайнерской футболки, под которой ничего нет. И тот же одна следит за Николь, как будто точно знает, с кем проведет сегодня ночь. Потом коротко целует ее, шлепая чуть ниже спины, а она что-то шепчет ему и прикусывает мочку уха. Гости наблюдают за ними с веселым интересом. Похоже, если Николь постарается, то у Урбана появится новая подружка. А у нее новые возможности. Диана чувствует презрение. И когда Николь, свободолюбивая рок-дива, успела стать такой... Теперь она похожа на дешевку. Эта мысль внезапна и горька. Раньше Николь была для Дианы эталоном, а теперь она кажется продажной девкой. Так и лнет к знаменитому рэперу, пытаясь заработать баллы. «Диана, привет!» — слышит она вдруг свое имя и оборачивается. Рядом стоит Брайан. Он улыбается и смотрит на нее глазами полными надежды. Кажется, что он совсем не изменился за год, разве что стал стричься совсем коротко. Его глаза всё-таки иже влюблённые, чем-то он напоминает Диане Криса. Но о Крисе думать совсем не хочется. Он исчез. Ну и пусть катится к чёрту со своей женитьбой. «Здравствуй», — отвечает Диана. Брайан протягивает ей бокал с шампанским, но она качает головой. Алкоголь в последнее время стал ей противен. И тогда он сам пьёт шампанское. Похоже, это не первый бокал за сегодня. «Как твои дела?» — спрашивает Брайан. «Всё хорошо?» «Все просто великолепно», — отвечает она. «Слышал, у тебя скоро будет первый концерт? Я обязательно приду, билеты уже куплены», — улыбается Брайан. «И аллигатор пойдет, он перестал на тебя злиться». «Извини, я...» «Ты рассказал ему», — говорит вдруг Диана. «Ему и Дэвиду. Я был пьян», — признается Брайан. «И сам не понял, как все разболтал. О том, что ты тогда продвинула нас. что мы выиграли в конкурсе благодаря твоей поддержке и попали к алтарю. Алигатор даже плакал, а Дэвид был вне себя от злости. Сегодня их здесь нет, но они просили, если я увижу тебя, извиниться. Прости их, Ди. Длинный язык путь в бездну, произносит Диана старую пословицу, которую в детстве часто повторял отец. Она раздражена и, о чудо, впервые за долгое время не боится, что отец узнает о её встрече со старым другом. Прости, опускает голову Брайан. Но знай, что мы все до сих пор хорошо относимся к тебе. Ты слишком много для нас сделала. Николь знает, смотрит на синеволосую девушку Диана. Николь громко смеётся, обнимая Урбана. Нет, у нас разногласия, вдруг признаётся Брайан напряжённым голосом. Мы должны записывать новый альбом, но ничего не получается без твоей музыки. Диана вдруг смеётся. Серьёзно, Ди. Мы стали полноценной группой только тогда, когда ты пришла к нам и принесла свои песни, хмурится Брайан. Сейчас всё по-другому. Но знаешь, я рад, что ты смогла так подняться. Многие говорят, что это только из-за денег твоего отца, но я знаю, какая ты талантливая. Только Он вдруг поднимает взгляд и смотрит прямо в глаза Дианы. Что с твоим голосом? Почему столько автотюна? Он ведь совсем не твой. Диана близко-близко подходит к Брайану, заставляя его замереть, и шепчет на ухо: "Не лезь не в свои дела". Ей хочется, чтобы Брайан ушёл, но она остаётся на месте и продолжает разговор. "Прости. Если честно, Ди, я чувствую себя дерьмом, занявшим чужое место ублюдком. Знаешь, вдруг вспоминает он. Однажды твой отец приехал на студию, когда там были мы". И он спросил у нас, где рыжая вокалистка. Дэвид сказал, что рыжая вокалистка покинула группу, имея в виду тебя: "Ты же всегда была валом по реке?" А твой отец покачал головой. Наверное, он хотел увидеть ту рыжую девчонку вместо группы, которой мы заняли на конкурсе. Он не то чтобы расстроился, но разочаровался. "Я ведь знаю, Ди. Твой отец хотел, чтобы Уолтер продюсировал их из-за рыжей. А на твоя сестра?" Его неожиданный вопрос ставит Дианну в тупик. Кто-то поговаривает, что Николь незаконно рождённая дочь Мумлэйта. Но это же не так. Скоро и Уолтер это поймёт, тогда стеклянной мяты не станет. Я ведь знаю, мы держимся в Биг Скай Рекордс только из-за этого. «Ты слишком много разговариваешь», — говорит ему в ответ Диана. Она точно знает, что Санни Ховард не её сестра. А ещё её веселит то, что отец не узнал в музыкантах тех, с кем запретил общаться дочери год назад. Прости, снова извиняется он. Big Sky Records не откажется от стеклянной мяты, добавляет она. Я позабочусь об этом. Не надо, Ди, качает головой Брайан. Это конец, и мы все понимаем это, кроме Николь. Она она очень сильно рвётся наверх, она очень хочет быть звездой. Они оба одновременно переводят взгляд на Николь, которая всё не отлепает от турбона. И Диана наконец понимает, зачем бывшая подруга делает это. Она пытается зацепиться хоть за кого-то, предчувствуя скорый распад группы. Это её мечта, её не в чём винить, защищает её Брайан. Ты всегда был слишком добрым, Брайан, говорит ему Диана. Доброта самый глупый порок. Она снова ловит себя на мысли, что цитирует отца. Это От осознание этого щемит сердце, она ведь не такая. Не такая. Нет. Или Диана вырывает у Брайана бокал с недопитым ледяным шампанским и залпом выпивает его. Мне пора идти, она возвращает ему бокал. Если у вас будут проблемы, свяжитесь со мной. Диана хлопает Брайана по плечу, покидает его и направляется к Курбану широкой уверенной походкой. На её лице любимая маска из сплава холода и равнодушия, маска с роскошной голливудской улыбкой. Она подходит к нему, чувствуя на себе пристальный взгляд Николь, обнимает едва касаясь, поздравляет и уводит на улицу, чтобы преподнести подарок в виде олой спортивной машины, марку которой даже не помнит. Гурбан в восторге. Он обожает тачки. "Детка", развязно тянет он с любовью поглаживая алы бака машины. "Ты сделала этот вечер". "Спасибо, Николь", говорит Диана, в упор глядя на салистку стеклянной мяты. Она подсказала, что тебе нравится. Вы знакомы? удивляется рэпер. Мы давно дружим, с улыбкой отвечает Диана. Не обижай её. Ну что ты? смеётся Урбан. Разве я обижаю девушек? Лицо Николя вытягивается, но она тут же справляется с собой и возвращает улыбку Диане. Взгляд Урба становится более заинтересованным. Подружка Дианы Мунлайт, занятно. Эй, мисс Снежная Королева, может быть, как-нибудь запишем совместный трек? говорит он Диани весело. Может быть, отвечает та. Попробуй сначала с Николь, а она скажет, стоит мне соглашаться или нет. Они втроём позируют на камеру и глянцево улыбаются. Они красивые, популярные и, кажется, счастливы. Однако это иллюзия. Урбан явно курил что-то. Николь думает только о том, как сохранить своё нынешнее положение, а Диана Диана и не помнит, когда в последний раз у неё было хорошее настроение. Несколько ничего не значищих фраз, шутки, невесомые объятия, и Диана отходит от Николь и Урбана. Она порядком устала от всего этого и единственное, чего хочет, попасть домой. Конечно, ей не удастся уснуть сразу, но она сможет посидеть в ванной, в душе степени глядя сквозь стеклянную стену на город с высоты птичьего полёта её порезы на внутренней стороне бедра, которые никто не видит, начинают жечь. Диана не понимает, как так получилось, что она стала резать тонкую фарфоровую кожу. Почему вдруг решила, что физическая боль заглушит душевную. А ещё она не понимает, как остановиться. Всё стало слишком сложным, безнадёжным. Диану не радуют популярности поклонники. Она не чувствует эйфории на сцене, потому что не может петь. Не видит, что отец стал больше её уважать. Он всё так же отстранён и холоден, и Аарон всё так же его любимчик. Единственное, что её ещё радует, так это процесс создания музыки, в который она погружается с головой. Ховард поёт вместо неё, но она исполняет её песни, песни, созданные в сердце Дианы. Однако уезжать пока что нельзя, слишком рано. И хотя голова болит от гремящей музыки, а глаза слепят вспышки софитов, Диана вынуждена оставаться в клубе. Ей не хочется быть на танцполе, и она поднимается на второй уровень с диванчиками и столиками, которые медленно вращаются над первым. Она сидит в гордом одиночестве, пьёт безалкогольный мохито и думает о том, как пройдёт её первый концерт. Изначально планировалось, что будет фонограмма Однако на концерт обещают приехать отец и Эленор Фелпс, а также еще несколько известных музыкальных деятелей. Они сразу же поймут, что она поет под фанеру. Вообще-то самой Диане уже плевать на это. Поет и поет, какая им разница. Будто это такая редкость в мире шоу-бизнеса. Однако мать в панике. Она боится, что отец обо всем узнает и пытается замести следы преступления. Но, по словам матери, Ховард согласилась и на эту авантюру. Диана не понимает, зачем то это вообще нужно. Зачем отказываться от своего таланта за деньги? Неужели в них сосредоточено всё счастье этого мира? Диана не может судить о Сане объективно, она для неё как красная тряпка для быка. Сначала рыжая была символом всего того, о чём Диана так мечтала, теперь же она лишнее напоминание о ситуации, в которой Диана оказалась. Символ её страданий, её слабости, её стыда. От мыслей Дианы отвлекают весёлые крики, доносящиеся от одного из соседних столиков. Она механически оборачивается и видит Кристиано Уилшира, который сидит в окружении пары девушек, обнимающих его с двух сторон, и веселящихся друзей, таких же богатеньких бездельников, как и он сам. Диана ухмыляется про себя. Он же собирался жениться. И какая из этих двух шлюх его будущая жена? Брюнетка или блондинка? Теперь она злится и на Криса, и на себя. Сколько раз он говорил, что она нужна ему, что он хочет быть с ней, и что в результате? Его не было рядом почти год, а теперь он веселится с девушками, не помня, что где-то есть какая-то там Диана Мунлейт. Одновременно внутри неё растёт какое-то странное беспокойство. То ли это зарождающийся гнев, то ли обида, Диана и сама не осознаёт. Ей становится чертовски противно. и она рассматривает Уилшера с тревогой. Крис все такой же загорелый, веселый, с выгоревшими на солнце светлыми волосами и ямочками на щеках, они отчетливо видны, когда он улыбается. На нем темные джинсы и светлая рубашка с закатанными рукавами и расстегнутыми двумя первыми пуговицами на вороте. И он выглядит, как и всегда, стильно, но немного небрежно, что придает его образу особый шарм. «Как же ты меня раздражаешь!» Говорит вдруг про себя Диана, наблюдая, как он вольяжно обнимает одну из девок, брюнетку, и целует её в щёку. Когда-то он целовал её и шептал глупости, гладя по волосам, обещал быть с ней, а она не верила, и не зря. Блюдок. Однако едва Диана успевает об этом подумать, как смеющийся Криз вдруг натыкается на неё взглядом, и улыбка сползает с его лица, чтобы через мгновение снова появиться. Диана отворачивается и делает несколько больших глотков махито, а потом встаёт и уходит. Вернее, решает уйти, но в это же время поднимается и компания Криса. Они собираются возвращаться на танцпол, и получается так, что они встречаются у лестницы. Диана делает вид, что не узнаёт Криса и гордо подняв голову проходит мимо, однако Уилл Шерастанавливает её. О, мисс Мунлайт, знаменитая певица, громко и радостно кричит он. «Можно ваш автограф?» «Я не раздаю автографов на частных мероприятиях», «сквозь зубы», говорит Диана. «Как же так?» делает вид, что расстраивается Кристиан. «Может быть, сделаете исключение?» «Я могу пройти», цедит сквозь зубы Диана. «Все-таки, может быть...» «Дай пройти», резко перебивает его Диана. «Как же так, мисс Ледяная сука? Игнорируешь поклонников?» Не боишься, что никого не останется, усмехается Крис, кажется, он слегка пьян. Его друзья смеются, Диана улыбается, не уголками губ, как привыкла, а широко, неестественно. Они не виделись год, но всего лишь за минуту этот лживый неудачник взбесил её. Всё сказала, осведомляется она. На экране ты куда сексуальнее, сообщает Крис. В жизни твоя прелестная мордочка слишком недовольна. Его друзья снова смеются, и Диана вспыхивает ещё больше. Как был мусором, так и остался, говорит она презрительно. Лучше быть ледяной сукой, чем помоями. Атмосфера между ними накаляется. Словно и не было года расставания, но, кажется, никто в клубе этого не замечает. Все заняты музыкой, алкоголем и танцами. И если я мусор, то кто ты? Спрашивает Крис, склоняясь к ней предельно близко. Она чувствует запах его свежего парфюма, моментально узнавая его. Кто же ты, а? Знаменитая певичка, купившая славу за папочкины деньги? Гордая знаменитость? А нет, стоп, улыбается он. Я видел твою гордыню, но ни разу гордость. Кстати, ты называешь меня мусором, потому что я не платил тебе. Вообще-то я думал, что у нас по взаимному желанию. Раздаётся хохот. "Крис, ты сегодня жжёшь!" кричит кто-то из его друзей. "Moonlight такая стерва!" переговариваются между собой блондинка и брюнетка. Диана бледнеет, и ей кажется, что под кожей её лица крохотные тонкие иголки. Она ненавидит Кристиана в эти секунды всей душой и заносит руку, чтобы влепить ему пощёчину, но он не даёт себя ударить, ловко хватает Диану за тонкое запястье. И крепко до боли сжимает его в своих пальцах. В глазах Криса огненная ярость, но и в глазах Дианы царит жгучая ненависть. Ты кем себя возомнила, детка, спрашивает он. Какого чёрта ты решила, что можешь ударить меня? Кто дал тебе право называть меня мусором? Это слишком сильно его задело. Ещё год назад, и он до сих пор не может отойти. Его ярость в глазах и сломанная, болезненная Опалённое пламенем былой нежности, которой то ли больше нет в нём, то ли она где-то затаилась. Отпусти, требует Диана. Отвечай на мои вопросы, рявкает Крис. Молчишь? Расскажи мне, маленькая высокомерная стерва, как ты поняла, что я мусор, а ты ангел? Отпусти меня. Ты меня слышишь, ублюдок? дёргает она рукой, но чётна. Уилшер не отпускает её. смотрит прямо в глаза и ухмыляется. Мне надо позвать охрану, повышает голос Диана. Или лучше вызвать уборщиков для мусора. Извинись, сквозь зубы требует Вилшер. Диана заливисто смеётся, снова пытается вырваться, но кресло не даёт ей сделать этого. Однако неожиданно к ней приходит помощь. Оставь её в покое, вдруг слышит Диана знакомый голос. Она резко поворачивается и видит Дастина. Он стоит позади и внимательно смотрит на них с крисом. Опять ты, веселится Уилшер. Мы втроём, прямо как в старые недобрые времена. И как в старые недобрые времена, ты меня раздражаешь, говорит Дастин. Отпусти девушку. Ей не нравится твоё общество. Крис ещё больнее сжимает пальцы на тонком запястье Дианы. Это приказ? осведомляется он, в его голосе веселая злость. Это просьба. «Ты поступаешь не по-джентльменски», — замечает Дастин. «Как незаконно рожденный сын может быть джентльменом?» — ухмыляется Крис. «Я ублюдок, бастард, и могу позволить себе ублюдское поведение». Диана тихо смеется. Он сошел с ума? Что он несет? «Но ты также можешь позволить себе быть человеком», — продолжает Дастин. «Даже если ты незаконно рожденный сынок, отпусти ее, ей больно». Эти слова действуют на Кристиана. Сначала Дианы кажется, что они пристыдили его, но на самом деле Уилшер разъярился ещё больше. Он резко отпускает Диану, подходит к Лестерсу и берёт его за воротник. У Дианы ощущение дежавю. Год назад было то же самое, только тогда к Крису подскочил Дастин. "А тебе, мать твою, что тут надо?" сквозь зубы спрашивает Крис. "Кто ты ей? Друг? Любовник? Какого чёрта ты защищаешь её?" Ревнуешь? усмехается Дастин. Я тебя понимаю, чувак. Ты столько старался, а она так и не посмотрела на тебя. Вместо ответа Кристиан бьёт его по лицу, бьёт яростно с силой, рыча что-то сквозь зубы. Так что Дастин едва удерживается на ногах под смех друзей Уильшира, которым происходящее кажется забавой. Однако он тотчас скидается на обидчика, не намерен спускать ему подобное. Начинается драка. Дастин и Крис летят на пол, пытаясь завоевать преимущества, но силы равны. В какой-то момент Дастину удается оседлать Криса и, прижимая к полу, ударить по лицу, однако Крис ставит блок, а потом и вовсе вырывается. Борьба продолжается. Их окружает толпа гостей клуба. Уже не только друзей Уилшера, которые подбадривают его веселыми выкриками и даже делают ставки на то, кто одержит победу. Диана стоит позади этой жаждущей крови толпы и часто дышит, ей не хватает воздуха. И в этом клубе, и в этой жизни, везде. Она не понимает, что нашло на Криса, она зла на него и чувствует обиду. Ей хочется надавать ему по щекам, сделать больно, унизить, чтобы он успокоился, но Диана ничего не может сделать. Она просто стоит, безвольно опустив руки, и смотрит на то, как Дастин и Крис дерутся. А потом она видит охрану клуба. Крепкие мужчины в чёрных костюмах бегут к дерущимся и быстро разнимают их. Они успевают вовремя. И Уилшер и Лестерs не успели нанести друг другу значительных повреждений. Пожалуйста, джентльмены, прекратите, доносится до Джианы суровый голос. Охрана знает, как следует обращаться с VIP-гостями, их удерживают железной хваткой, но разговаривают всё так же вежливо. Дастин что-то негромко говорит двум мужчинам, которые скрутили его, и те отпускают его. А вот Кристиан продолжает вырываться и кричит что-то грязное. Адреналин в его крови всё ещё кипит. Диана, зная, что делает, подходит к успокоившемуся, но всё ещё часто дышащему Дастину, волосы которого взъерошены, а верхние пуговицы на рубашке оторваны, и демонстративно берёт его за руку, так чтобы Уиллшур видел это. И тот впадает в ярость, холодную и так хорошо ощутимую. что Диана чувствует её. Чувствует и почему-то радуется. Отличная пара, бросает Крис с презрением им в спину. Дешёвка и урод. Диана оборачивается и шлёт Крису воздушный поцелуй, а после крепче хватает за руку Дастина и кладёт ему на плечо голову, зная, что Уилл Шуру всё это не понравится. Они уходят, не спускаются на первый этаж. Она направляется к так называемой зоне отдыха, которая состоит из богато убранных комнат, в которых могут уединяться гости. Едва только они скрываются из виду, как Дастин мягко отстраняется от Дианы. Всё в порядке, спрашивает он. Этот придурок тебя не обидел? Такие как он не могут меня обидеть, ласково отвечает Диана. А тебя он ударил? Она касается его разбитой скулы, на которой выступила кровь. Ударил из-за меня? Прости. Всё в порядке. Дастин видит администратора и спрашивает у него, есть ли свободная комната. Тот вежливо улыбаясь, отводит их к одной из них, убранной в египетском стиле. В расслабленной полутьме кроется правильная геометрия линий, ниши со статуэтками и фрески со сфинксами и пирамидами. При свете стены должно быть нежного песочного цвета, словно их осветило солнце, однако сейчас кажется, что их освещает луна. они тусклы и отливают прохладой. Потолок его вовсе похож на небо, тёмно-синий глянец со звёздным орнаментом. Дастин пропускает Диану вперёд, и та первой ступает на мягкий ковёр ручной работы. Недолго думая, она снимает туфли на высоких тонких каблуках, и ей кажется, будто она ступила в траву. Её всё ещё трясёт из-за поведения Криса, но Дастин дарит чувство радостного любопытства. Он вступился за неё. Стал драться с Вилшером. Так может быть, Дастин всё-таки что-то чувствует к ней. Может быть, у них есть будущее? Может быть, она для него что-то значит? Диана ждёт, что оказавшись в приятной прохладной полутьме и тишине, Дастин обнимет её, прижмёт к себе, начнёт медленно целовать лицо, шею, плечи, и её платье мягкой волной упадёт вниз к щиколоткам. Они сдастся нам, подарят друг другу нежность и страсть. Где они нужно это? По-настоящему нужно, особенно после случившегося. После кризиса у неё никого не было. Она никого не может подпустить к себе. Иногда ей даже снится это, как она снова свил шром у него дома, в одной постели, и его руки снова ласкают её спину, но тогда она просыпается вне себя от злости. Она не дешёвка, она не такая. Не такая. Не такая. Однако Дастин не делает ничего из того, о чём мечтает Диана. Он садится на низкий диван, приглашает её сесть рядом, разливает по бокалам белое сухое вино и внимательно смотрит в её лицо. Девушке становится не по себе. Что такое? спрашивает она. Диана, у меня к тебе важный разговор, говорит Дастин. Кажется, он нервничает, и в его серых глазах беспокойство. Всего лишь несколько слов. И Диана понимает, что ничего не будет. Лестерс не в том настроении. Ее воздушные замки снова разрушены. «Какой?» — устала спрашивает она и слышит. «Расскажи мне тайну Санни Ховард». Диана научилась самообладанию и умеет держать лицо, однако эти слова выводят ее из равновесия. Она крепче сжимает ножку хрустального бокала с вином. Дастин, кажется, замечает это. Мы не настолько близко общаемся, чтобы я была в курсе всех её тайн, отвечает Диана. Ты знаешь, говорит Дастин. И я прошу тебя, как друга, рассказать мне об этой тайне. Клянусь, она не выйдет за пределы этой комнаты. Клянёшься? звонко смеётся Диана. Кто в наше время верит клятвам? И она залпом выпивает вино. Я. Я верю. Ты особенный. гладит его по тёмным волосам Диана и идёт в обанк, пытается поцеловать, но ей не удаётся даже коснуться его губ своими. Дастин снова отстраняет её мягко, но решительно и качает головой. Пожалуйста, расскажи мне, снова просит он. Это важно. Для меня это важно, понимаешь? Она тебе до сих пор нравится? с лёгким презрением спрашивает Диана. Нравится, серьёзно говорит Дастин. «Я буду с тобой предельно откровенным. Уже год я не могу забыть Ховард, не могу и все. Она поселилась и в моей голове, и не хочет убираться оттуда. Я вижу ее в других женщинах, вижу во снах, это как наваждение. Наверное, это и называют любовью?» С грустным смехом спрашивает он. «Не знаю», — отвечает Диана. «Может быть. А может быть, это просто страсть. Вы переспите, и все пройдет». Её образ потеряет своё очарование, и тебе не придётся узнавать её тайну. Ты не любишь её, спокойно констатирует Дастин. А за что мне её любить? вырывается у Дианы. Мы не подруги, она мне никто. Она работает на тебя, замечает Дастин. И что? Я обязана всё о ней знать? Диана хватает бутылку и наливает себе ещё бокал вина. На какое-то время воцаряется тишина. Диана, я прошу тебя, расскажи всё, что знаешь. Я же вижу тебе, что-то известно, снова просит Дастин. Сейчас у неё трудные времена, и я хочу ей помочь. Возможно, ты не замечала, но она бросила свою прежнюю жизнь. Бросила всех друзей, и меня тоже бросила. Что-то произошло. Я хочу узнать что. Может быть, она просто любит деньги? пожимает плечами Диана. Бросила всё и всех ради бабок. По-моему, это показательно. Не понимаю, как можно любить такого человека». «Я думал, ты лучше разбираешься в людях», — начинает раздражаться Дастин. «Санне нужны были деньги, потому что ее тетя и брат попали в аварию». «Какую аварию?» — удивляется Диана и отводит взгляд. «Что он несет? Что за глупости?» «Нет, он просто не знает рыжую. Она всего-навсего жадная высокомерная стерва. Не может быть иначе». «Страшную аварию, которая едва не унесла жизни единственных ее родных людей», — устала, продолжает Дастин. «Чтобы на эти деньги она ввязалась во что-то. И ты знаешь во что». «Почему ты так решил?» — хрипло спрашивает Диана. «Потому что из всех своих знакомых она не оборвала связи только с тобой», — говорит Дастин, сдвигая к высокой переносице черные брови. «Потому что с ней связана секретарь твоей матери». Потому что она чего-то боится, поэтому не может ничего сказать. А кто лучше сможет запугать человека, чем могущественные монлейты? Его пальцы касаются её заострённого подбородка и чуть приподнимают голову Дианы вверх, так чтобы она смотрела ему прямо в глаза. Расскажи мне, что происходит, просит Дастин бархатным голосом. В полутьме он похож на вампира, который соблазняет жертву, пытаясь вызвать её на откровение. «Расскажи, Диана». Однако та вырывается из-под власти его чар, и теперь уже ей приходится отстраняться от Дастина. «Может быть, она спит с Джессикой?» — развязным тоном говорит Диана. «Джесси по девочкам». «Да, Астин, малыш, тебе не приходило в голову, что все намного проще? Ховард работает на меня, потому что ее нанял мой продюсер Макс Уолтер. Да, она та еще стерва, но, надо признать, талантливая стерва». Глаза Дастина сужаются от злости, но он молчит. «Моей команде нужны такие люди. Я певица, и я одна из семьи Мумлайт. А значит, я привыкла к лучшему». «Знаешь», — Диана широко улыбается, держа бокал у самых губ, «что говорит мой отец. Не стоит смотреть на характер, стоит смотреть на способности. Пока человек приносит компанию и прибылью, он может заниматься чем угодно». Сначала высосать досуха, потом выбросить. Понимаешь, Дастин, милый? Диана сама не верит, что произносит эти ужасные слова, за которые всегда ненавидела отца, а теперь она легко и непринуждённо произносит их, чтобы спасти себя от правды. Лестерs ни о чём не должен узнать. То есть, уточняет Дастин, ты выбросишь её однажды. Естественно, подтверждает Диана. Как только она станет бесполезной. В этом и весь секрет. Он смотрит на неё внимательным долгим взглядом и поднимается с диванчика. И куда ты? спрашивает Диана. 10 минут назад она хотела уединиться с Дастином, выплеснуть на него всю свою нерастраченную нежность, а сейчас рада, что он уходит. Она не может больше выносить всего этого. Ей страшно, ей больно и ужасно одиноко. Прости, должна уехать. Спасибо за разговор. Сухо отвечает Дастин. Надеюсь, у тебя больше не будет проблем с Уильшером. Всего доброго. И тебе. Мой совет не лезь в это, срывается против воли с холодных губ Дианы. Не делай хуже. Кому? Всем. Ничего больше не говоря и ни о чём не спрашивая, он уходит. Диана несколько минут сидит совершенно неподвижно, даже не моргает. Она не понимает, Как Лестерс смог подобраться так близко? Все её чувства к нему улетают словно испуганные бабочки, и остаётся страх. Диана наливает себе ещё бокал вина и включает караоке. Зачем-то находит своего ангела и пытается петь. Сначала выходит красиво и сильно, но потом появляются хрипы, голос садится, и Диана в ярости швыряет микрофон на пол. Что бы она ни делала, какие процедуры ни проходила, улучшения лишь небольшие. Фониатор утверждает, что во всем виновата состояние ее психики и настаивает на работе с психотерапевтом, однако Диана все никак не соглашается и запрещает говорить об этом матери. Она загнана в клетку, и Санни Ховард закрыла эту клетку своими руками, протянув их из своей собственной клетки. Они обе заперты, они обе страдают, они обе на равных. Но Дастин все равно ищет Санни. как тогда, а Диана снова остаётся в пролёте. По её безупречному лицу текут слёзы. Что там Дастин говорил о её родных? Наверняка глупости. Она бы знала, мать бы точно сказала ей. Наверняка Ховард соврала ему. Наверняка, она же хитрая. Проклятая рыжая лиса. Диана убеждает себя в этом, однако червячок сомнения поселяется в её душе. и плачет, слушая музыку к ангелу, которая стоит на репите. Как ее жизнь стала такой, Диана не знает. Почему она дошла до этого? Кто она теперь? Ответа нет. Зато в голове бьется лишь одна мысль. Диана Эбигейл Мунлейт дешевка. Уилшир был прав. Диана разбивает бокал, хватает тонкий осколок и рисует им алую линию на бедре. Линия точек начинает расплываться, как будто кто-то провёл тонкой кистью по сырому листу. Боль наполняет тело Дианы, и она постепенно успокаивается. А после и вовсе засыпает, и из клуба её забирает помощник менеджера. Дастин покидает пафосный клуб в самом скверном расположении Духа. Диана ничего ему не рассказала, хотя он был уверен, она что-то знает. Дастин читал это в её ледяных глазах. чувствовал кожей. Но если сначала он надеялся, что Диана даст ему ответ, то потом понял, от неё ему ничего не добиться. Да ещё и эти слова: "Мы совет не лезь в это, не делай хуже". Что она имела в виду? Дастин полон решимости добиться правды. Он уверен, что с Анних уже этого не станет. Почему? Он и сам не знает, в который раз срабатывает интуиция. С кем подрался? спрашивает Хью, который, как обычно, сидит за рулем. «Ни с кем», — коротко отвечает Дастин. «А ведь такой, будто тебя хорошенько повозили головой по полу», — шутит Хью. Но, замечая в зеркале заднего вида пристальный взгляд Дастина, замолкает. «Ты видел ее?» — спрашивает тот. «Кого ее?» — уточняет Хью. «Санни Ховард». «Э-э-э... нет», — запинается Хью. Машина налетает на какую-то кочку, и они подскакивают. Врёшь, приятель, говорит Дастин. Ты видел её на съёмках в парке. Откуда тебе известно? спрашивает посерьезневший Хью и догадывается. Ты ты виделся с ней? Виделся, усмехается Дастин. Что же ты мне не сказал, приятель? Так вышло. Кто ты такой, чтобы решать, видеться мне с ней или нет? спрашивает зло Дастин. И что за чушь про женитьбу ты и наговорил? Начитался жёлтых газетёнок и статей в сети. Прости, я не хотел, чтобы она снова сделала тебе больно. Вот как, Дастин откидывается на спинку сиденья. А когда ты за моей спиной спал с Сальмой, ты не думал об этом, что мне может быть больно? Хью опускает взгляд. Это дела минувших дней, и ему не хочется вспоминать об этом. Это разные вещи, Дастин, тихо говорит Хью. Ты же знаешь, что я раскаиваюсь. Раскаиваешься? Да ладно. Нет, серьёзно, продолжает актёр спокойно. Мы же были друзьями, а в неё я влюбился как мальчишка, и ты знал это. Что ты чувствовал, когда был с ней? Вам было смешно? Вы вспоминали меня? Она нас сравнивала. Раньше он никогда не задавал этих вопросов, было слишком больно. Дастин просто старался не думать об этом. Однако старая боль поутихла, А после его все стёрлось, оставив едва заметный шрам на душе. Да только вот появилась боль новая, со дняющая и жгучая, не прекращающаяся. Боль под названием Санни Ховард. Сколько раз это было? продолжает выпытывать Дастин. Это было один раз, взрывается вдруг Хью и резко съезжает на обочину. Перед ними блестит чёрная река, а мимо словно звёзды проносятся машины. С ума сошёл, кричит актёр. Он вне себя от злости, и ярость ещё сильнее расцветает в нём, когда Хью выходит из машины, хлопнув дверью. Дастин выскакивает за ним, на улице прохладно и пахнет рекой. Какого дьявола? Ты что творишь, идиот? спрашивает он, понимая, что всегда спокойный Хью вышел из себя. Сколько? Хью кричит в ответ с несвойственным ему надрывом. Сколько ты ещё будешь помнить, а? Запрещено цензурой. Дастин отшатывается. Да, я переспал с твоей девушкой. Да, она меня дурака соблазнила, чтобы узнать пароль от твоего счёта. Да, я мудак, который напившись предал друга. На черт возьми, я всегда раскаивался в этом. Я всегда старался заслужить твое прощение и доверие. Я терпел всё, что ты делал, потому что мне было стыдно. Единственный друг, и я подставил его. Голос Хьюстона становится всё тише и тише, и он бьёт себя кулаком по груди. «Я действительно не знаю, что еще должен сделать, чтобы заслужить твое прощение. Правда, я не знаю. Не знаю, хоть душу вынь», — мотает из стороны в сторону головой Хью. «И я не сделал ни хрена плохого. Я пытался помочь, видя, как тебе тяжело без Сани. Наверное, я поступил неправильно, но я хотел как лучше. Я же за тобой бегаю, как нянька. Ты и понятия не имеешь, сколько мне приходится за тобой прибирать. Ты вообще ничего не знаешь». «Ноешь, раздаешь указания, капризничаешь и играешь в звезду сцены. Козлина!» Хьюри в ком закрывает круглое лицо руками, и злость Дастина моментально выветривается. Он изумлен. Даже не думал, что тот так переживает, о его предательстве они никогда толком не разговаривали. просто продолжили общение, но уже не как друзья, а как звезда и помощник его менеджера, который всегда находится рядом и делает всё, что хочется звезде, по такая любом капризом и не споря. Ты чего, спрашивает Дастин. Чувак, прекрати. Ты же не плачешь? с подозрением спрашивает он. Да ладно. Хьюриск вытирает глаза тыльной стороной ладони и почему-то нервно смеётся. Пошёл ты, Куа, катис за тебя. Я не баба и и знаешь, иногда я хочу вымазать тебе лестерс до да кровищи на твоей халёной морде. Так ты меня достал, так достал, что я хочу свалить. Выдаёт хью, находясь в потоке откровенности. Но каждый раз я останавливаю себя. Нет не тем, что мне нужна эта чёртова работа, а тем, что я должен тебе. Я предал тебя, друга. Друга? Цепляется за слова Дастин. Он тяжело переживал то предательство. «Хорош друг, который переспал с моей девушкой, да еще и бабки присвоить помог. А может, ты в доле был?» «Что ты сказал?» — щурится Хью. Его кулаки сжимаются. Кажется, хлесткая злость начинает накрывать и его. «Ну давай, давай!» — подначивает его Лестерс. «Вмаш мне! Вмаш! Ну!» Удар Хью не такой сильный, как удар Криса, и в нем нет его ярости, однако Дастина он сбивает с ног. потому что тот не ожидал этого удара. Дастин не думал, что хью решится, не верил до последнего. Дастин второй раз за день бросается в драку. Они оба падают на пыльную землю и катаются по ней, что-то рыча. Если драка с Крисом была жёсткой, и Дастин только и успевал, ставить блоки, защищая лицо и голову, то драка с Хью похожа на барахтание разозлённых мальчишек. Они матузят друг друга, ругаясь и выплёвывая злые слова, вымещают друг на друге накопившуюся злость. И так продолжается до тех пор, пока издалека вдруг не разносится вой полицейской машины. Хью и Дастин одновременно замирают, а потом одновременно размыкают объятия и встают на ноги, воровато озираясь. Им обоим не хочется, чтобы их забрала полиция. Оба особо не пострадали, зато их одежда в грязи и пыли, а волосы всклокочены. «Купы!» — шипит Хью. Дастин закатывает глаза. Когда мимо проносится полицейская машина, Хью и Дастин делают вид, что у них что-то случилось с машиной, поставленной на аварийку. И оба облегчённо выдыхают, понимая, что копы спешили на какой-то вызов, а вовсе не ехали к ним. Желание выяснять отношения на кулаках за это время проходит. Остаётся усталость. С ума сошёл, возмущается Дастин, отряхивая брюки. Знаешь, сколько эти шмотки стоят? А мне их ещё отдать нужно. Хью садится на бордюр. Его спина сгорблена, голова опущена вниз. Дастин вздыхает, подходит к нему и начинает молча отряхивать светлый пиджак Хью. Затем идёт к машине, достаёт из холодильника две банки прохладной колы и садится рядом. Одну он протягивает Хью. Тот берёт и открывает её. Газировка тотчас пеной вырывается из банки. Брызги остаются и на его майке, и на пиджаке. Дастин смеётся. Однако Хью оборачивается и сердито на него смотрит. "Я не специально", оправдывается Дастин. "Просто тебе досталась несчастливая банка. А может, ты неправильно открывал? Смотри, как я". Он тоже открывает банку, и оттуда вырывается настоящий фонтан. Всё попадает на лицо и волосы Дастина. Хью начинает хохотать, а Дастин шипя ругательства идёт обратно в машину, берёт бумажные салфетки и утирается ими. Хью подкалывает его. О драке они словно забывают, как будто ее и не было. Через некоторое время Дастин вдруг говорит, словно невзначай, глядя ни не на Хио, а на светящийся ночной город, «Эшли нужен менеджер, не помощник, а главный. Я пообщаюсь с директором». Эшли — молодая популярная певица с телом и голосом богини, шикарная и грозящая через год-два стать большой знаменитостью, стать ее менеджером — большая удача. «Не надо». отвечает Хью. Всё же уйдёшь? спрашивает Дастин, в глубине его глаз беспокойство. Смысл, ты столько лет в этой индустрии. Куда ты пойдёшь, приятель, в какое агентство? Думаешь, где-то лучше? Да там контингент хуже меня. Нет, серьёзно. Я бываю невыносим, но поверь, есть ребята гораздо хуже меня. Да ты и сам знаешь, тот же Майкл Ларсон. Да не собираюсь я уходить, с ухмылкой признаётся Хью. Испугался? Нет. Да. Не спорь со мной. Ну серьёзно. Иди ты. Они одновременно допивают колу, сминают жестяные банки и встают. Спасибо, вдруг говорит Хью и улыбается. Всё в прошлом, отвечает Дастин, близко подходя к Хью. Его ладонь оказывается на его затылке. Давай забудем это, чулак. Хью обнимает его. И Дэстин хлопает его по плечам, понимая, что даже в драке их ю старался не задеть его лицо. Он знал, что актёра нужно беречь его. Они оба не замечают, как их фотографируют из остановившейся неподалёку неприметной машины. Пёс Лениннгтон не оставляет попыток сделать отличный материал про Лестерса, и он знает, как испортить актёришке репутацию. Постучив в мою не оботрижды. Только ты знаешь этот пароль. Кое-как мы жили и лишь бы, и каждый играл свою роль.